ЭПИЗОД 68. УЛИЦА ВИБЕЗГАТЕ, 8 МАЯ 2000 ГОДА Ещё в прихожей, вешая куртку на пустую вешалку, Харри уловил запах свежеподжаренного кофе. «Спасибо, что откликнулись так быстро, фёвки!» «Да ладно вам!» — буркнул из кухни хозяин. «Таким старикам, как я, всегда приятно помочь молодым. Если, конечно, я могу вам помочь!» Феоке налил кофе в две большие кружки и сел у кухонного стола. Харри провел кончиками пальцев по тяжелой темной дубовой столешнице. — Из Прованса! — похвастался Феоке. — Жене нравилась французская крестьянская мебель. — Замечательный стол. У вашей жены был хороший вкус. Феоке улыбнулся. — Вы женаты, Холли? — Нет. — И не были женаты. — Я бы на вашем месте с этим не затягивал. Знаете, от одинокой жизни можно спятить. Он рассмеялся. — Я знаю, о чем говорю. Мне было тридцать, когда я женился. Я женился поздно, в мае пятьдесят пятого. Феоке показал на одной из висевших над кухонным столом фотокарточек. — Так это ваша жена? — удивился хари А я думал, это Ракель. — Феоке в недоумении уставился на него, потом сказал, «Ах, да, конечно, совсем забыл, что вы с Ракелью знакомы по СБП». Они пошли в гостиную. С прошлого раза кипы бумаг еще подросли и теперь выселись на всех стульях, кроме того, что стоял у бюро. Феоке расчистил место у загроможденного журнального столика. «Что-нибудь выяснили о тех людях, о которых я вам говорил в прошлый раз?» — спросил он. Харри вкратце рассказал ему об этом. Потом добавил. «Тем временем у нас появляются новые обстоятельства. Убили женщину-полицейского. Я что-то читал в газете. Это конкретное дело, похоже, уже раскрыто. Мы ожидаем только результатов анализа ДНК. Феоки, вы верите в совпадение? Не особо. Я тоже». Поэтому, когда в двух, казалось бы, не связанных друг с другом делах, вдруг появляются одни и те же люди, я начинаю задавать себе вопросы. В тот вечер, когда убили нашу сотрудницу, Эллен Йельтон, она оставила мне на автоответчик сообщение «Теперь ему не уйти». «Юхан Борген?» Юхенборген, норвежский писатель, автор психологических романов, среди которых теперь ему не уйти. Что? А это? Нет, не думаю. Она помогала искать человека, связанного с покупкой винтовки Мерклина. Конечно, не обязательно, что между этим человеком и убийцей есть какая-то связь, но такое предположение само напрашивается, учитывая, что она так упорно пыталась связаться со мной. Это дело я расследовал уже несколько недель, но именно в тот вечер она несколько раз пыталась дозвониться до меня. Судя по ее голосу, она была чем-то взволнована. Возможно, чувствовала, что ей грозит опасность. Харри провел пальцем по столу. Одного из людей в вашем списке Халгрима дали. Прошлой осенью убили. Под аркой, где нашли его труп, среди прочего обнаружили остатки рвотных масс. Вначале никакой связи с убийством не увидели, группа крови не совпадала, а образ хладнокровного профессионального убийцы никак не вязался с человеком, которого рвет на месте преступления. Но Крипус, разумеется, не стал отметать возможности, что это блевота убийцы, и слюну отправили на анализ ДНК. Сегодня утром мой коллега сравнил результаты этого анализа с анализом ДНК перхоти с шапки, которую мы нашли на месте убийства нашей сотрудницы. Результаты идентичны. Харри замолчал и посмотрел на собеседника. «Понимаю», — сказал Фелки. «Вы, должно быть, полагаете, что убийца — один и тот же человек?» «Нет! Я полагаю только, что между этими убийствами есть какая-то связь, что с ульсон оба раза оказался поблизости не случайно». «А почему он не мог быть убийцей в обоих случаях?» Разумеется, мог, но между актами насилия, в которых Сверр и Ульсен был замешан ранее, и убийством Халгрима далее, есть большая разница. Вы когда-нибудь видели, какие повреждения наносит удар бейсбольной битой? От удара этим сравнительно мягким деревянным предметом ломаются кости, разрываются такие внутренние органы, как печень и почки, но кожа чаще всего остается целой, и жертва умирает от внутреннего кровотечения». Калгриму дали, перерезали сонную артерию. При таком убийстве кровь жертвы вытекает наружу. Понимаете? Да, но мне непонятно, что вы хотите этим сказать. Мать Свера Ульсона говорила одному нашему сотруднику, что ее сын не переносил вида крови. Феоке, собравшийся уже отпить кофе, поставил кружку на стол. Да. Но знаю, о чем вы думаете. Что он все равно мог сделать это, то, что он не переносил вида крови, прекрасно объясняет, почему его стошнило. Но суть в том, что убийца блистательно владел ножом. Как сказал патологоанатом, это была идеальная хирургическая операция, которую может выполнить только профессионал. Феуки медленно кивнул. «Теперь я понимаю, что вы имеете в виду», — сказал он. «У вас, возможно, есть какие-то соображения?» — спросил Харри. «Я, кажется, знаю, зачем вы сюда пришли. Вы считаете, что это убийство совершил один из легионеров, бывших в Зенхайме?» «Да. Это возможно?» «Вполне». Феокки обхватил чашку двумя руками. Его взгляд забегал по комнате. «Тот, кого вы не нашли». Гюдбран Юханссон. Я рассказывал, за что мы прозвали его Красношейкой. Вы могли бы рассказать о нем поподробнее? Да. Но сначала ищу кофе.